Глава двадцать пятая Если до пожара из-за кустой травы можно было разглядеть лишь верхушки гор на горизонте, то сейчас тракт оголился, словно опогорелец, одетый в грязное, закопченное рванье. В воздухе стоял удушливый дым, но порывистый ветер быстро разгонял его, доламывая выжженные стебли. Теперь, куда ни кинь взгляд, черные останки травы и сажа. Мало того, вдали громыхал гром. Видно, этот сильный ветер и пригнал дождь. Жаль, что так поздно. С превеликим трудом я уговорила себя оторвать руки Одина, а он не торопил, все понимал. Вытер моих щек слезы, размазав грязь, поцеловал нежностью и попросил. «Савери, любимая, я знаю, что тяжело и вымоталась ты, но опять нужно помочь». Я встрепенулась, напоследок прижалась к его груди теснее, а потом отстранилась и направилась к телеге с лекарской корзиной. Откинула меховой полог и выдохнула. «Ой, гляньте на это чудо!» Рядом со мной остановился глен заглянув мне через плечо. Рядом с моей корзиной лежала серо-желтая, с черными пятнышками степная кошка, спрятавшая под собой котенка. Махонького, совсем недавно родившегося. Шорстку у кое-где подпалилась, зато оба спаслись. Малыш вон как присосался к ламке. И хотя она злобно зашипела, но удирать не пыталась. Понимала, что сейчас в телеге ей ничего не грозит. Я осторожно забрала корзину, а Глен, к моему удивлению, поставил рядом с животными чеплашку с водой. Кошка шипеть перестала. Скинула котенка и принялась жадно кать. Затем принялась его вылизывать. Я вздохнула. У степных кошек... Помете обычно до шести котят, а это смогла спасти лишь одного. Луна. Пусть хоть он выживет. Саверий! — заплакала в Хвеся. Я подошла к супругам и закусила губу, разглядывая голую, почерневшую от гари и ожога в спину Мирона. — Как же так? — Хвеся разрыдалась в голос. — Это я! Я во всем виновата! Испугалась, словно с ума сошла! Показалось, что мы заживо горим, вскочила и рванула прочь еле поймал дурочку прохлепел мирон пытаясь встать на четвереньки. — понятно хвесси откинула шкуру, а мирон ее а жара своим телом закрыл тряпья лишь на голову и хватило вот ему спину хвост и зад подкоптила нам нужна вода теплая и чистая много воды строго скомандовала я скоро мы с сквесей носили воду на эту черную поляну благо источник которой она нашла действительно оказался полноводным и вокруг него Подоем скоро образовался. Мы промывали раны наших спутников. Пострадали многие, но Мирону досталось больше всех. Даже Эльса подпалила правый бок, а шай левой Утивив всех. Оказывается, они лежали на боку в обнимку. Прятаться под свои мужчиной она отказалась, решив разделить с ним боль и смерть. Вот какой смелый и любящий моя подруга оказалась. И пока мы с Квессией хлопотали возле Эльсы и Шая, рядом собралась толпа, и каждый ее хвалил и восхищался. Эльса счастливо улыбалась и почти не вопила, когда я ожоги ей мазала. А перемазанный в сахжеддин целовал в такую же грязную лохматую макушку чумазую племянницу, а потом меня в щеку и в губы, и в ухо. Плевать ему на вонь и грязь, главное, мы живы. Но потери были. Две телеги и несколько лошадей, которых не смогли удержать в самое буйство огня, сгорели. И пока те, кому досталось меньше, перетягивали лошадей и устраивали раненых в повозке, нашлось еще с десяток зверюшек, спасавшихся в поклаже или прямо рядом с оборотнями. Под пологом у Ульдана спряталась целая семья ежей. Наум показал нам огромную серо-зеленую ящерицу. А как визжала Хвеся, когда начали разгружать телегу, и на нее выскочила стая мышей, разбегаясь из-под откинутой шкуры. Мирон лежал в соседней телеге и похряхтывал от боли и смеха. В дорогу мы двинулись помаленьку, только на следующий день, рассудив, что теперь точно некуда спешить. Здесь, хочешь не хочешь, хотя бы вода есть, да и вымотались все окончательно, едва на ногах держались. В селегу, где собрали всех лежачих, тянул конь Дина, а мы с любимым следом шли пешком, держась за руки. Подумаешь, с подгорелыми волосами, кое-как смыв сажу и наспех одевшись, в первой попавшиеся, но встречаясь взглядом, сияли от радости. Мы живы. Мы любим. Правда, ближе к предгорью нашлись и те, кому не повезло. Обозы с десяти подвод чернил сгоревшими остовами, а его хозяева а так и лежали лагерем. Видимо, их сторожа заснули, и огонь накрыл всех сразу. Мы похоронили останки и начертили защитную руну луне. Ближе к ночи обоз вышел в предгорье, где вокруг зеленела трава, пели птички и не воняло дымом пожарища. И пусть бежавшая с гор речушка была ледяной, но после пережитого жара она показалась нам самой прекрасной и живительной на всем фарне. Сначала все тщательно стирались, отмывались, затем ели вкуснейшую горячую уху, приготовленную на умом. Благо рыба в реке аж выпрыгивала из воды. Потом пили целебный взвар. И я при свете костров готовила новые мази, уже в сотый раз благодаря луну, что забрала целую картину из творца и в дороге не ленилась пополнять запасы. Сидя и лёжа у костра, кто на спине, кто в звериной пастаси, как Мирон, обернувшийся гепардом, мы радостно сияли глазами, поглядывая друг на друга. Мирон-гепард щурился от удовольствия, положив голову на коленях весе, осторожный с любовью поглаживающий его между ушами песочного цвета. Переживала она за мужа, винила себя, что сильно обгорел, по глазам видно. А вот Мирон, мне кажется, просто наслаждался немудренной лаской, развалившись у костра, как любимый хозяйский котище на лежанке. Я уверила их, что терпеть малость облезнув шкуру недолго осталось. «Даже не верится, что мы здесь», — качнул головой Глен, нарушив уютную тишину. «А один ты действительно самый умный кот Фарна», — кивнул Ульден. Понятно, почему ваш клан уважают соседи, и на весь край он славится. Теперь все обозники смотрели на Дина, терпеливо ждавшего, когда я с делами закончу. Мы с ним сегодня вместе ели из одной тарелки, сидя в обнимку. И самые крупные кусочки белорыбецы мне достались. — И самый везучий! — хохотнул Мишек. — Не зря же у него дом с красной крышей и жена — сильная повитуха. — Ты забыл про белый заборчик и мощного жеребца! — захохотал его брат. «Братцы, а я уж было испугался. Неужто у вас от жары языки пострадали? А то, если так дальше пойдет, парно окончательно изменится», — обрадовался Наум. Дальше всех словно прорвало. Рассказывали очередную историю спасения, выплескивая страх, и делились задумками на будущее. «Эта ночь наверняка изменила нас, сблизила. Один помалкивал, тепло и понимающий, улыбаясь каждому рассказчику, и крепко обнимал меня, посадив к себе на колени». «Мне кажется, я никогда не чувствовала себя настолько легко и такой счастливой, как сейчас», — шепнула ему на ухо, когда все сопели во сне. «Я тоже, любимая», — признался Дин, укутав меня собой, словно одеяло Дорога выбралась на склон, с которого открылся потрясающий вид. Эльса довольно посмеивалась, пока мы с Весей, раскрыв рот от восторга, глядели на огромную, хорошо обжитую зеленую долину. Мы, наконец, перевалили через горную гряду и теперь будем спускаться в довольно большой город. Как радостно хвалились Дашек с мишиком это земли их клана начинаются. Я вспомнила, что он называется Тесный Круг. Дальше на горизонте, куда ни кинем взгляд, в небо упираются горные вершины, между которыми, по словам Эльсы, лежат долины, где большие и широкие, а где узкие и длинные. В этих долинах основные поселения кланов или родов находятся. Эль соткнула пальцем в хорошо различимую гору на горизонте, отличающуюся от других цветом, и с гордостью сказала, что это и есть Голубая гора, у подножья которой самая прекрасная долина и самый красивый еловый ручей. А по склонам горы растет много арай Шай указал на далекую черную скалу, показывая Эльсе место ее будущего дома, а мы с Хвесей смотрели на Голубую гору, ведь именно там нам жить, и, надеюсь, долго и счастливо. Телеги покатились под уклон набирая скорость, а гиены радостно воскликнули. «Встречают! Торжественно!» Навстречу обозу несли ссадники, невольно заставив нервничать меня и меня их весел. Мы с приоделись. Веся выбрала нарядное зеленое платье столичного покроя. Мы с Эльсой наконец сменили мужскую одежду. Она надела приталенное платье, схожее с хвесиным зеленого оттенка и фасона. и хотела распустить волосы, но пришлось помочь ей их прибрать, а то пряди кое-где неровно обгорели, и красоты не прибавляли. Мой выбор пал на белую расшитую рубаху и синий сарафан с ромашками. Волосы я затеяливо заплела в косы на северный манер и повязала ленту с бисером на лоб. А когда мы нарядные до да пригожие из огромного камня вышли, возники от ожидания рты пооткрывали. Дин даже привстал, голодным тигром следя за каждым моим движением, и хвостом пыль поднял, так его распирало от довольства. У меня сразу уверенности в себе прибавилось а то Рабела перед будущим. Прискакавшие к обозу конники, сразу, видать, и самые пограничники громко приветствовали вернувшихся с севера обоз. Затем с любопытством посматривали на нас, женщин, выкладывали новости своего клана и соседей. Оказалось, тесный круг, видно, давным-давно разросшуюся от большого села, как здесь предпочитают называть большое поселение, сегодня устраивает ярмарку. Эльса, пока ехали, Бойко, помогая себе руками, рассказывала про соседей. Такие вот конные разъезды теперь несут службу на границе из-за войны на севере. Поскольку два года назад, когда она жила дома в Еловом ручье, по трактам ходили по двое караульных. Смотрели, нет ли лихого люда, сбежавших и потерявшихся ребятишек. Не размыли пути дождями, не появились ли следы душников поблизости от жилья. Бревен со служивыми или по западному швобаумов, как перед Овердом, где собирали подать за въезд, здесь отродясь не бывало. И уже они слишком гордые, могут обидеться и забыть дорогу во внаглевшее село. А без торговли любой захиреет Зелёные пашни радовали глаз. Над ними кружили стая птиц, пытаясь чем-нибудь поживиться. А десятки пацанят носились с длинными жертями, отгоняя пернатых тормоедов. Многочисленные сады из невиданных плодов деревьев уже отцвели. В воздухе витал необыкновенный цветочный аромат. эльза мечтательно закатила глазки, пообещая, что джем из персиков мы полюбим навечно. Я догадалась, что это варенье из каких-то местных плодов. Что ж, отведаем. Показались первые дома, и я с любопытством рассматривала южные крыши, не такие высокие, двускатные, как у нас. Ещё бы, снега в здешних долинах почти не бывает. Жилища состоятельного оборотня и его положение в иерархии клана сразу распознать можно. У большей части домов крыши толстые, камышовые или, как мне подсказывали, тростниковые. Самые красивые добротные дома красовались черепичными крышами. Бегают босоногие ребятишки и куры, сушатся белье, несколько пожилых, беззубых женщин собрались под развесистым деревом за широким столом и, чинно попивая чай, наверняка перемывали косточки всем, проходящим мимо. Луна, как же хорошо, когда спокойно, когда нет войны. Мой наряд привлекал внимание южных селян. Я поняла, почему. Поверьте, и вокруг в него многие женщины носили одежду, как у Эльсы, их веси, приталенные платья, длиной не в самый пол а на ладонь короче, чтобы подолом грязь не собирать, и со шнуровкой по бокам или на груди. Красиво, удобно, облегает фигуру и позволяет показать себя во всей красе. А наши северные сарафаны более свободного кроя, да еще рубашки нижние с богатой вышивкой и более пышными рукавами, причем предпочтительно ярких цветов. И сапожки, подаренные мне клановцами, выгодно дополняют наряд разодетой северянки. Зато и сарафаны наши привлекают взгляды мужчин не к пышным бёдрам и груди, а к лицам и глазам женщин, в которых, в суть, нрав лучше видны, нежели в соблазнительном вырезе. По моему разумению, рядом с подругами в дорогих столичных платьях я выглядела ничуть не хуже в добротном синем сарафане и рубахе с искусной вышивкой. Тем более в зеркальце сегодня смотрелось и осталась собой довольна. Вон Дин нет-нет, да глянет на меня гордым хозяйским взглядом а ведь и сам такой видный, глаз не оторвать. Так и смотрела бы только на него. Сразу понравившиеся мне ботинки, шитые из мягкой кожи, позволяли ему ступать по звериному плавно, мягко, словно крадучись. Распахнутая на груди черная рубаха, подпоясана дорогим широким ремнем с ножнами. Свободные штаны, не заправленные в голенище, словно глава семейства домой пришел и наслаждается отдыхом. И вообще черная одежда очень подходит к его полосатой шевелюре. Базарный гомон и музыку мы услышали издали. И, наконец, доехав до главной площади тесного круга, первое селение Гиен увидели ярмарку. Пёструю, шумную, нарядные лу и амы прогуливались вдоль лотков и прилавков, приценивались, торговались, беседовали. Сразу бросилась глаза что наряды у ежанок не похожи ни на вертовские, ни на северные. платье ещё короче столичных, с пышной юбкой, светлыми под юбником и широкими белыми кружевными воротниками. С большими круглыми костяными пуговицами от ворота до талии, повязанными цветными лентами с веселыми бантами на спине. Рукава в основном до локтя, а поверх, если кому прохладно, надевали короткие вязаные безрукавки. На ногах яркие, длинные до колен носки или чулки и короткие ботинки. Никаких тебе платов, И у Иамы носят забавные, но сразу видно удобные шляпы, сплетенные из соломы. Спереди и сзади длинные поля, а с боков выемки для ушей. Похожие на рыбацкие северные кепки, только без пологов, и выглядят мило и нарядно. Ох, я тоже такую шляпку хочу, чтобы спрятаться от палящего солнца. Я мысленно примерила на себя одежду южанок, и она пришлась мне по душе. А то у меня всего пара женских нарядов, нужно будет прикупить что-нибудь новенькое. Эльса тоже поглядывала на прилавки с тканями. Дин, заметив мой интерес, подался ближе к борту телеги и пообещал. «Пока я буду занят, вы сможете пройтись по базару и купить все, что вам нужно». «Спасибо, Дин», — обрадовалась я. Но сразу же смутилась и спрятала взгляд, и стыдившись, что войду в новую семью почти раздетой, разутой и беспринанного. Хорошо, что жених подумал о моей заранее и, главное, так быстро смекнул. Торговые ряды закончились, и мы увидели площадку, на которой шло представление. Парни отплясывали в юбках по колено, сделанных из многочисленных пучков соломы. Кроме этой странной одежки на танцорах ничего не было. Голые мускулистые торсы блестели от пота, босые ступни почти неуловимо для глаз, отбивали барабанную дробь в пыли. Вспомнив рассказ про драгунцов, нерестно помянутых Мироном, я наконец поняла, чем именно помимо хвостов трясли эти крепкие молодцы. Время от времени музыка менялась, и парни прыгали или кувыркались, открывая многочисленным зрителям обзор на свое богатство. Скрадывавшийся под юбкой. Занятно, однако. Дин, блистов на меня желтыми глазищами, хотел было невозмутимо спросить, но получилось у него ревниво прорычать. Насмотрелась? Да, мне даже не интересно вовсе. Смутившись, я суетливо отвела взгляд. А то и правда, за затыв дыхание, глядела на представление а хитрюги гигиены тут как тут. Савери, так ты ж подумай, красавица, у нас холостых вон как много, а танцуют как. Погляди, огонь не парни, молодые и горячие. Зачем тебе передержанные холостяки? Дин молчком вытащил меня из телеги, помог оправить сарафан попутно по-хозяйски, облапав чуть ниже спины. Взял за руку под смешки наших спутников, поцеловал в висок и громко объявил. Савери. — Давай я познакомлю тебя с хорошей девушкой Жменей. — Я так полагаю, она скоро замуж за одного из наших обратней выйдет. — Вот и давай заранее познакомимся. Вдруг подружитесь? — в Водом не приглашаем, Дин. Больно вас много, — мрачно буркал Мудашек. — Трактир у нас большой, чистый, кормят вкусно. Уверен, вы там хорошо устроитесь. — Да и совет собирается. Некогда разлеживаться, — проворчал Мишек, посмотрев на Дина с лукоризной виноватил тигра, а ему как скуся вода. «Папа!» – заорали с другого края площади. Дашек камешек засияли лицами. Им бежала целая арава разновозрастных детей. и две миловидные солидные женщины. Приятные у них жены. Братья оглянулись, махнули руками обозником и спешно направились навстречу семьям, явно собираясь избежать знакомства и приветствий. Дальше от обоза откололись еще сразу несколько оборотней сердечно попрощавшись со мной, Эльсой и Хвесей. Видимо, отбыли по своим делам. Остальные поехали в трактир, где мы заночую поскольку вечером будет совет кланов, на котором вернувшиеся делегат обсудят результаты посольства с теми главами, которые сейчас очень кстати гостят в тесном круге на ярмарке. Сначала мы вкусно пообедали и разместились в хороших чистых комнатах. Если честно, я с облегчением вздохнула, что нас с Эльсой поселили вдвоем, отдельно от мужчин. Как сказал Дин, до свадьбы он племянницу другу не отдаст, а без присмотра ее оставлять нельзя. Поэтому и сам тигр пострадает одну ночь. Потом мы с ней, отдохнувшие в бане и опять принарядившиеся в сопровождении Мирона и Хвиси, пошли на ярмарку, а Ша и Дином, как представители своих кланов, ушли на совет. Сначала мы пошли по торговым рядам. Солнышко садилось, но ярмарка бурлила. На столбах зажигали факелы. Прибывал и отбывал торговый лют. Мирон, хоть на нем еще ожоги, не зажили? Быть ущербным не пожелал, нес наши многочисленные покупки, ворча про нас баб, не знающих меры. А мы, эти самые не знающие меры, и впрямь не могли остановиться. Ведь денег получили прилично, да у меня и свои остались. Красивое платье в зеленую с красным клетку я купила, вспомнив любимую подругу Латку из волчьего клыка. Эх, если бы они с мужем жили рядом, жизнь бы стала еще краше. Только подумала о Дине, увидела, что он выходит из большой хоромины. Вместе с ним на высокое широкое крыльцо вышли Шай, близнецы Гиены со своими старшими родственниками. Уж больно лица похожи. Некоторые оборотни из обоза и несколько незнакомых, но важных. Они хлопали друг друга по плечам и шутили вернодовольной встречей. И у меня отлегло сердце. Значит, все срослось. «Совет закончился. Давайте подождем», — стряпнулась Эльса, увидев Шая. Давай. Он стал буртный Мирон, перехватив удобнее ношу. Я любовалась профилем Дина, его неторопливыми плавными движениями, сильного, уверенного в себе оборотня тигра, который знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. В груди растекалось приятное тепло, гордость и нежность к любимому. Мелькнула яркая тень, и возле Дина неожиданно появилась красивая молодая гиена. Весьма привлекательная, золотоволосая, нарядная. Не обращая внимания на его собеседников, она приникла к Дину, повиснув у него на шее и, широко улыбаясь, заговорила. Он тоже улыбнулся, немного рассеянно, как если бы не хотел показаться невежливым. Слов не разобрать, но я слышала ее звонкий голос и смех. Потом увидела, как женщина провела ладонью по широкой груди Дина, провела до самого паха, стараясь сделать это незаметным для остальных, и погладила его там, как бы предлагая ему себя. Я словно окаменела, застыла и уставилась на эту ворковавшую пару. Мое сердце словно распадалось на осколки. Мы еще даже не были вместе, а меня уже... Не думай, это ничего не значит. Это Ирина, вдова и бывшая полюбовница Дина. Он еще до отъезда воверт порвал с ней. Мне на плечо легла ладонь Мирона. Видимо, не порвал, прошептала я, глядя на ладони ирины продолжающую тайком ласкать дина в паху. Дин спокойно отвел руку ирины от себя. Он улыбался губами, а в глазах явно читалось неприятие. И заметил нас, меня. По глазам понял, что мы все видели. Что я видела. Правильно говорила Эльса. Я не умею врать, выдумывать и чувства прятать тоже не умею. Мою боль Дин распознал в миг Бросил короткий взгляд на бывшую любовницу. Что-то резко ей сказал, отчего она стремительно развернулась и ушла. Только подол платья, вокруг ног обернулся. Затем Дин посмотрел на Гиен, жадно следивших за ним. Не знаю, что было в его взгляде. Что он сказал, но все оборотни, стоявшие рядом, с ним дёрнулись, а Мишек с Дашей комбиновато поморщились. Я развернулась и пошла в трактир, но один скоро меня догнал и остановил, обняв за талию. Прости, Савери. Зачем ты ругал их? Чересчёр деловые братцы, надеясь оставить тебя в своём клане, времени зря не теряли. Сказали Рине, что я вернулся и горю желанием её увидеть. Знаешь, наверное, всё-таки ты и правда был рад её видеть. Мой звучал на удивление равнодушно. Дин прижался лицом к моей макушке, жадно вдохнул и ответил. «Прости, я виноват, просто привык ни перед кем не отчитываться или задумываться о том, что кому-то что-то должен, и...» Я вырвалась из его рук, обернулась и, чувствуя, как горят глаза, от подступающих слез старательно ровно сказала. «Нет, Дин, ты никому ничего не обязан, не должен». Тем более отталкивать женщину, которая при всем народе лапает и лезет к тебе в штаны. Ну что ты, какая ерунда. Это же так просто и привычно для тебя. Снова развернуться и уйти день не дал. Мягко дернул на себя, прижал и хрипло от волнения зачастил. Я же попросил, прости. Ты должна понять, что сразу измениться нельзя, да? Да, то, что в моем прошлом, не всем придется по вкусу. Я тигр, а мы слишком вольные и свободолюбивые. Какие-то привычки и замашки остались, но я клянусь тебе, что подобное в прошлом. Ты улыбался ей, даже не вспомнив обо мне, и принимал ее ласку. Не простую, а там. Мотнула я головой, не справляясь с дрожащим от обиды и боли голосом. Улыбался по привычке, из вежливости. А обидеть женщину, напроситься на неприятности, оправдывалось один, отчасти подтверждая наблюдения. Я горько хмыкнула. Похоже, ты чересчур общительный, кот, как и предупреждал Глен. Да я не... я... Дин не мог подобрать слов. На совете отчитались, порешали много дел. Мы вернулись живыми, я расслабился. Ты права, чересчур расслабился, а меня тут же подставили. Сам виноват. Пока я думал о результатах посольства, краем уха слышал других, меня и подловили. С Алиной я встречался последний год по нужде, не более, и поверь, Я у нее не один такой, одинокий. Никаких чувств и обещаний. До нее у меня были такие же, ни к чему не приводящие отношения с подобными женщинами. Милыми, но на перепутье жизни. Без любви. Вот и сейчас по старой привычке улыбался бывший, принимал ее ласку тоже по привычке, но думал совсем о другом. Я признаю, что с своей стороны есть повод оскорбиться и... Дин, я не обижена. Мне попросту больно. «Немыслимо!» — оборвала я. «Как хорошо, что у меня нет привычки думать о делах, пока меня кто-нибудь лапает!» Дин злобно рыднул, даже не желая предположить подобный расклад. Я вывернулась из его рук и направилась в трактир. Может, найти клена и уехать в его клан? И сама же согрогнулась от паршивой мысли, означавшей, что больше не увижу своего тигра. Это как умереть, но и видеть его с другими, тоже согнуться от боли она вот уж никогда не думала, что ревность настолько ранит. «Запомните, это моя невеста, моя любимая!» Неожиданно гаркнул позади меня Дин на всю площадь. «Похоже, бывшая!» — хохотнули следом. «Эй, красавица, зачем тебе этот будливый кошак? Посмотри на меня, настоящего сильного волка!» Рассталось с другой стороны. «Да ее от запаха псины стошнит, Димус, а вот мой леопард обязательно придется по вкусу ее каракалу!» «Эй, красотка!» Расстравлять себя дальше и страдать от непристойных предложений мне не пришлось. День злобно проревел, похоже распугивая толпу холостяков, подхватил меня на руки под смешки многочисленных зрителей и быстро понес в трактир. Закрыл ногой дверь, сел на лавку и, посадив меня к себе на колени, заставил смотреть на него, обхватив моё лицо руками. Его глаза горели лихорадочно-жёлтым огнём. «Прости меня! Собери! Прости! Первый и последний раз!» Я клянусь, что больше ни разу не унижу тебя подобным. Не сделаю больно из-за другой женщины и... Какой честный. Обещаешь, за что больно сделаешь, а за что нет? Сквозь слезы горько усмехнулась я. Жизнь длинная, без боли не прожить. Но и боль бывает разная. Даже от удовольствия случается. Угрюмо пробосил мой виноватый кот А потом вкратчиво добавил. Если дозволишь, я покажу тебе, что и такая бывает сладкое сладкое о которой потом сама просить будешь». Я фыркнула, шмыкнув носом. «Вот еще. Как можно о боли просить?» «Поверь, можно». С невыразимым облегчением выдохнул Дин, отпустив мое лицо и прижав голову к своей груди. Погладил меня по ушам и с огромным чувством продолжил. «Я люблю тебя, моя крошка-кошка. Никого никогда не любил. Ты единственная, самая-самая». «Родная и любимая. Веришь?» Мы вновь вперились друг друга. И так он напряженно смотрел, нависая надо мной, ожидая ответа, что я сдалась. «Хочу верить. Больше всего на свете хочу». «Я не предам тебя. Верь мне. Ты моя единственная». «Любимая?» «Да. Единственная любимая. Моя семья и просто моя. Другие больше ни к чему». Клянусь всем, что мне дорого. Его ладонь лежала поверх маминого амулета у меня на груди. И как только прозвучали заветные семейные слова «Амулет богини Луны», защитницы женщин и семей нагрелся, подтвердив силу и искренность клятвы. И вот тут я уже не выдержала, обняла Дина за шею и разрыдалась от счастья. «Я люблю тебя, сильнее всех на свете!» Долго обниматься нам не дала Эльса, попросилась спать. А на самом деле хотела по-женски поточить лясы. Оказывается, она с Шаем тоже ругалась в это время. За компанию, так сказать, предупреждала на будущее, чтобы ни-ни. Потом выяснилось, что их весь оплакала. Тоже под одну лавочку вынудила ни в чем не повинного Мирона обещать, что ни одной и никогда. В общем, подружки хоть и были с покрасневшими носами, но улыбались хитро и торжествующе в флотовке.